со знаком различия лейтенанта государственной безопасности, подбежал к тазу, выхватил из рук Коваленко портьеру, он набросил ее на горевшей бумаге. «Придержите портьеру, пока совсем не потухнет», обратился он к своему помощнику. «Не прижимайте бумаг, чтобы не испортить залу». Лейтенант повернулся к раненому, который лежал уже на широком кожаном диване. И Рафеев и Петров смывали кровь с его головы. Через минуту послышался легкий стон.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 Сергеев останется со мной. Все на одни бумаги сюда, на стол. Делать всё максимально внимательно и быстро. Он повернулся к углу, укрытые портьерой таз совершенно перестал дымить. Глаза лейтенанта внезапно остановились на шевелящихся от ветра портьерах другого окна. Он быстро бросился туда. Сергеев, это вы раскрыли окно? Нет, товарищ лейтенант,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 «Здесь кто-то стоял. Совсем недавно. Дождь даже не успел смыть следа», — тихо проговорил лейтенант. Врачиным ножом он осторожно снял с подоконника крохотную лепешку, черную и тонкую, не больше десятикопечной монеты, и переложил ее на ладонь. «Табак, зола, земля», — понюхав и секунду подумав, добавил, Из-за курка приставшего к каблуку или подошве. "Яснотоваж лейтенант", сказал Сергеев, светя лампой. "Кто-то тут определённо стоял". "Да, но кто именно?" задумчиво спросил лейтенант. Он опять стал смотрють в подоконник через лупу. "Здесь стоял человек". Всё с большим убеждением и пристально всматриваясь в подоконник, тихо говорил лейтенант: "Здесь стоял человек".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 вынимал все уцелевшие пепельные листочки и внимательно просматривая их, раскладывал на столе на географической карте. Кружок, очерченный карандашом в восточной богамских островов в саргассовом море, привлёк его внимание. Задумавшись на минуту, он взял один из пулоб горевших листков, на нём видны были обрывки записей географических широт и долгот.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 К нижним концам этих прутьев были прикреплены крепкие шелковые шнуры, которые сходились на внутреннем кольце, сделанном из широкого шелкового пояса. — Где вы это нашли? — спросил лейтенант с недоумением, рассматривая страну на ходку. — Как раз под этим окном, товарищ лейтенант, — ответил Сергеев. — Оно висело на дереве, запуталось в ветвях. — Теперь все понятно, — сказал лейтенант.